Глава 43. Иерихон. «Палестина — это не просто страна или название. Это идея, надежда и символ для каждого, кто пережил потерю и мечтает о воздаянии. Гада карме. В Палестине платье — это не просто платье. Танец — не просто танец. Свадьба — не просто свадьба. Мы завещаем Родину нашим детям — а она исчезает под нашими ногами. Когда я вшивала нашу землю в это платье, моя бабушка Сети сидела рядом и рассказывала. Она родилась в деревне, которой больше не существует, и жила в доме в Яффе, где сегодня живут евреи. И если однажды у меня родится дочь, я вместе с ней вышью платье. Желтые ветки — это апельсиновые рощи, Зелёные треугольники — кипарисы, которые защищают наши деревья от ветра, и голубые волны — Средиземное море. В Палестине есть время молитвы, время сбора урожая и время праздников. Летом, когда пшеница обмолочена, а оливки еще зреют на деревьях, в деревнях звенит весёлое женское пение, на улицах пахнет печеньем с корицей, кофе и дымом, а люди танцуют до глубокой ночи. Это время свадеб. До этого в жизни каждой палестинской женщины есть время без названия, волнующий короткий момент между тем, как быть дочерью и тем, как стать матерью, между домом родителей и домом мужа. Это время гадания по ладони, волнительных встреч с подругами, а еще мечтаний и планов во внутренних дворах, где женщины просеивают пшеницу. Матери в это время являются самыми близкими, хотя не беспристрастными, союзницами. Они собирают сведения о том и другом хажоре, разведывают информацию о других семьях, раскидывают сети по всей округе, чтобы попался тот, кто нужен, хотя он даже не подозревает, что за ним наблюдают на каждом шагу и что его направляют. Моя мать была мертва, моя бабушка была стара, папа был парализован, И у меня не оставалось времени. «Ты будешь учиться в университете», — однажды сказала мне мама. И отец рассказывал мне о Лондоне. Это было в другое время, когда перед нашими глазами сияло море, когда Палестина была целой. Когда-то я хотела стать врачом, но меня отделяли от этого световые годы. Я продавала сладости, я была нужна отцу. Пусть даже он не мог признаться в этом. Я любила его. Мой брат Джибриль, напротив, не переставал с ним бороться. Из-за пустяков, из-за политики, из-за прошлого, которое невозможно забыть, пока у нас нет будущего. Мне приходилось заставлять Джебриля учиться, как упрямого осла. Но в какой-то момент он понял, что хорошие оценки и высшее образование — его единственный способ уйти от отца. Тогда он сможет учиться. Он хотел стать инженером, строил самолеты, мастерил самолеты из обрезков дерева и пластиковых пакетов и запускал их над пустырями. В итоге маленький болезненный джибриль, которого все уже списали со счетов, окончил школу с такими оценками, что священник предложил ему церковную стипендию от одного прихода в Торонто. Ему надо лишь сдать экзамены. Таким образом, мой путь был предначертан. Тот, кто уезжает, должен посылать деньги домой. Тот, кто остается, должен помогать отцу. Мне было 23 года. Все мои подружки уже вышли замуж, а папа с нетерпением ждал внуков, которых я ему подарю. Недостатков кандидатах не было. Наоборот, некоторые покупатели приходили в магазин не ради нашей пахлавы, а чтобы поглазеть на меня. Я быстро узнавала таких. Двое-трое шумных мужчин, окруживших приятеля, более сдержанного. Это был тот человек, семья которого затем выясняла, стоит ли просить меня выйти за него замуж. Меня считали высокомерной, потому что я уже много раз отказывала. Как она смеет, беженка! Она должна быть счастлива, если ей попадется достойный мужчина. Мы жили в Вифлееме уже 19 лет, как палестинцы среди палестинцев. Но мы все же были те из Яффы. И мы гордились этим. Бабушка переживала и тайком гадала мне на кофейной гуще. После этого переживала еще сильнее. Неожиданно в моей жизни появился тот самый мужчина. Но отец был против него. Хотя сам нас и познакомил. Случайно. Финики для нашей выпечки мы всегда покупали в Иорданской долине у Абу-Сами, старого знакомого моего отца. Он был торговцем фруктами в рамле. Его семья тоже была изгнана в 1948 году и оказалась в Иерихоне. В лагере беженцев, расположенном рядом с городом, он обустроил небольшой продуктовый магазин. Сами его сын был добродушным великаном. При первой встрече он мог напугать, но потом становилось ясно, что он милый и застенчивый. Когда я увидела его впервые, он снял с крыши автобуса тяжелый мешок с мукой и закинул за спину так, словно мешок был набит перьями, В магазине он аккуратно поставил мешок на пол. Его спокойные глаза улыбнулись мне, однако руку он не протянул из вежливости. Он понравился мне с первого взгляда. У него были большие ступни, он немного косолапил, а руки как лапы медведя. Когда он шел, его тело раскачивалось из стороны в сторону. Говорил он мало, зато прекрасно готовил даже выпечку. Мог починить розетку, умел изображать голоса животных и ловить пауков. Он обладал суховатым чувством юмора и шутил, даже когда ему было грустно, просто чтобы рассмешить окружающих. Вообще-то он хотел стать электриком, но не получил образования, а потому работал на своего отца. Возможно, именно это нас и связывало. Мы оба жили в состоянии ожидания. Он был самым преданным человеком из всех, кого я знаю. «Если я выйду за кого-нибудь замуж, то это будет сами». — сказала я отцу. — У него доброе сердце, но он филах. Ты бешара. — Мама тоже была из филахов, и ты женился на ней? — Это другое дело. Она была женщиной. Я не осмелилась напомнить ему, что с нами стало. Но подозревала, что истинная причина его неприятия сами в том, что мне придется уехать в семью мужа в Еерихон, как того требует традиция. И тогда папа останется один в Вифлееме. И Джабриль тоже уедет, как только сможет. Поэтому я обсудила с Сами тайный план. Я откажусь от традиционного подарка для новобрачной от его семьи, золотых украшений. А на сэкономленные деньги мы снимем квартиру в Вифлееме. Сами найдем здесь работу. А когда мой папа выйдет на пенсию, мы вдвоем будем управлять кондитерской. В отличие от меня, у Сами было четверо братьев и сестер, которые будут помогать его отцу в Иерихоне. Отец Сами поначалу воспротивился, но Сами убедил его. На Пасху 1967 года Абу Сами приехал в гости со своими сыновьями и официально попросил у отца моей руки. Папа колебался. Я подслушивала у двери и чуть не умерла от волнения. Затем Сами опустился перед ним на колени. Наконец, папа сказал то, чего все ждали. Да будет их союз благословен. Я открыла дверь еще до того, как меня позвали, и внесла кофе для всех. В начале июня мы пересадили папу из его инвалидного кресла в общее такси. Он отправился в Иерихон, чтобы вместе с Абу сами спланировать свадебную церемонию. Джибриль поехал с ним, а я осталась управлять магазином. То были непонятные дни. Страной овладела неуверенность. Воздух был наэлектризован, как перед грозой. Гамаль Абдель Насер послал армию на Синай. Голос арабов пан арабской радиостанции из Каира в барабаны войны, но отец сказал: "Собаки, которые лают, не кусаются. Герои арабской нации уже предали однажды палестинцев". Я восхищалась Гамалем Абдель Насером. Он не забыл Палестину. Он дал нам новую надежду. Его интересовала не только собственная власть, но и социальные преобразования. Он желал освобождения арабов от опеки Запада и освобождения арабских женщин от религиозного контроля. Он ввел избирательное право для женщин и высмеял лидера братьев-мусульман, если даже твоя собственная дочь не носит платок. Как я могу заставить 10 миллионов женщин его носить? Мое поколение любило его за это. Когда началась война, я дробила орехи в лавке и услышала, что соседи выбегают из домов. На улицах царило неописуемое ликование. Незнакомые люди танцевали друг с другом дабки. Все слушали радио. Я раздавала сладости. «Ты снова увидишь море, милая», — сказала бабушка. Я верила в это. Все поверили в это. На целый день. Но я волновалась за отца, он должен был вернуться как раз в этот день. Открыты ли дороги? Где вообще она происходит, Это война? Иерихон у Иордана. Иерихон под солнцем. Здесь всегда было жарко, здесь редко дул ветер. А когда поднимался, то был так силён, что от пыли перехватывало дыхание. Иерихон — самый древний и самый низкий город в мире. Лагеря беженцев на окраинах превратились в трущобы. Там были дома, которые не заслуживали такого названия, и узкие улочки, забитые детьми. И новое поколение, уставшее ждать. Жорж и Джибриль сидели в гостиной Абу-Сами, когда услышали первые самолеты. Джибриль выскочил на крышу. Сотни людей стояли на крышах домов, построенных вплотную друг к другу, и махали руками реактивным самолетом, проносящимся над равниной. «Наши освободители!» Но «Они пришли не с той стороны, — подумал Джибриль, — с запада. Они летели так низко, что пронзительный гул заглушал радостные возгласы. Только когда они с ревом промчались над его головой, Джибриль увидел под крыльями звезды Давида. Двое федоинов выстрелили из винтовок им вслед. Через несколько секунд самолеты пересекли реку Иордан». Однако они все равно верили тому, что говорило Каирское радио. Пока не появились танки, пока не начали падать бомбы, пока не пришли вести о новых беженцах на дорогах. Израильтяне сбрасывали листовки «Если вы поднимете белый флаг на своем доме, мы вас не тронем». Никто им не верил. Все помнили о Нагбе, изгнании палестинцев 1948 года. Абусами сказал, что он лучше умрет стоя, чем поднимет флаг капитуляции. Жорж и Джибриль хотели вернуться в Вифлеем, но все умоляли их подождать. На дорогах было слишком опасно. В первую ночь они ждали новостей в доме. На вторую ночь дошли слухи, что все потеряно. На третью ночь земля задрожала. Удары были пугающе близки, началась паника. Бесчисленное множество людей толпилось на узких улицах в темноте без электричества. На восточном берегу безопасно, говорили люди. Они не бомбили мосты. Это было похоже на 1948 год. Только все происходило гораздо быстрее. Первые семьи принялись грузить матрасы на ослов и машины. Абу Сами открыл свой магазин, чтобы раздать беженцам еду. Его жена и Сами помогали ему. И в этом хаосе Абу Сами потерял самообладание, как будто страх был волной, которая его подхватила. наверное, из-за младшей дочери, у которой была болезнь почек. Каждые две недели ее нужно было возить на диализ, в Аман, в Иорданию. Мы можем вернуться, когда война закончится. Мой отец схватил абусами за костюм в полуспора. «На этот раз мы не должны убегать!» — кричал он. «На этот раз мы должны остаться! Если я куда и пойду, то только на запад, в Яфу!» Но мой отец проиграл. битву за своего друга. Абу Сами вместе с женой и детьми забрались на перегруженный грузовик вслед за родственниками и соседями. В конце концов, это было всего несколько километров. Израильская пехота остановилась у реки Иордан. На восточном берегу находились и орданцы. Да защитит вас Аллах! Уже сидя в грузовике, Абу Сами передал моему отцу ключ от дома. Мой дом — это и твой дом. А сами он не мог бросить семью. «Скажите, Амаль, что я приеду в Вифлеем!» — крикнул он, когда грузовик отъехал. «Когда? Не волнуйтесь! Я приеду к вам! Иншаллах!» Когда утром Джибриль с отцом вышли за дверь, в лагере было тихо, как в городе призраки. Бесхозные козы и куры бесстрастно бродили под солнцем. Уже сейчас стояла удушающая жара. Они решили отправиться в Вифлеем, к Амали-бабушке. Надо было добраться туда до окончания войны. Больше всего Жорж боялся, что израильтяне снова объявят его отсутствующим. Джибриль толкал инвалидное кресло по дороге к мосту Аленби. На перекрестке с дорогой в Иерусалим всегда стояли общие такси, или кто-то мог подвезти. Но сейчас там царил неописуемый хаос. Асфальт был разорван бомбами, останки иорданских танков валялись вокруг, как разбросанные игрушки великана. Израильские танки и джипы перекрыли шоссе, ведущее в Иерусалим. Только пыльная дорога к мосту Аленби была открыта. Автобусов гружали толпы палестинцев. Люди звали своих детей, стояли на жаре, толкались. Израильские солдаты, почти не говорящие по-арабски, совали им бумагу и ручки. Что здесь написано? Подписывай! Я не могу это прочесть. Подписывай! Эта бумажка ничего не стоит. Кем ты себя считаешь? Ты что, король Хусейн? Подписывай! И они с ненавистью подписывали. Подписывали, чтобы им позволили перейти через Иордан. Они подписывались под тем, что никогда не вернутся. Один дорожный знак указывал на Аман, другой — на Иерусалим. Мой отец ткнул в стороны, чтобы не смешиваться с потоком отчаявшихся людей, бредущих на восток к мосту. Но солдаты остановили их с Джибрилем. «Идите в Оман!» — крикнул один из них по-английски, указав винтовкой в сторону моста через Иордан. «А ну, давайте!» Но отец упрямо направил свое кресло мимо солдата. Тот преградил ему путь. Старик в коляске против вооруженного мужчины. Джибриль встал перед отцом, защищая его. «Куда вы идете?» — крикнул солдат. Он был едва ли старше Джибрили. На нем были солнцезащитные очки. «Автобус до Вифлеема», — тоже по-английски сказал Джибриль, указывая на автобусы. Солдат покачал головой. «Это поездка в одну сторону. Мы из Вифлеема. Дорога закрыта, война! Нам надо домой. Это не моя проблема». Отец взял Джабриль за руку и подтолкнул свое инвалидное кресло. «Пойдем». Джабриль последовал за ним, но солдат схватил его и пихнул в сторону толпы, идущей к мосту. «Не трогай моего сына!» — прошипел отец. «Кто ты такой?» Солдат поднял винтовку, чтобы ударить его прикладом по лицу. «Нет!» — крикнул Джабриль. «И тут...» Мой отец дал себе пощечину. Потом еще одну. Кто дал тебе право бить меня? Единственный, кто может это сделать, это я сам. И еще одну. Солдат в испуге отпрянул. Прекрати, папа, кричал Джибриль. Ему было невыносимо смотреть на это. И еще одну. Солдат решил, что старик сумасшедший и отстал от них. Им пришлось уйти с дороги, чтобы не наткнуться на солдат. На Навстречу им шли беженцы. «Откуда вы?» «Из Иерусалима», — отвечали беженцы. «Вы должны остаться», — уговаривал их отец. «Нет, и вы не ходите туда, там стреляют», — возражали ему беженцы. «Идем, Джибриль». Джибриль толкал коляску по сухим полям. Ни единого дерева, которое бы отбрасывало тень. Гул самолетов и грохот взрывов. В какой-то момент у инвалидной коляски отломилось колесо. Джибриль пытался починить его, но тщетно. Отец проклинал Леви и Школя, и короля Хусейна. Джебриль взвалил отца на спину и двинулся дальше. Отец обхватил руками Джибриля за шею, а тот поддерживал его за ноги. Так они шли на запад, без воды, пока солнце не свалило их. Измученные, они опустились на сухую землю. Они вспоминали о лете 1948 года, как они несколько дней брели по жаре, как тогда спустили мальчика на веревке в колодец и вытащили его, как люди высасывали до последней капли влагу из его одежды. Джабриль нес отца всю ночь. Они слышали выстрелы, видели, как в темноте проезжают танки, На восходе солнца над оливковыми рощами разнесся призыв Муэдзина. Они узнали церковные башни и минареты Вифлеема. Улицы старого города были пугающе пусты. Казалось, Вифлеем превратился в город-призрак. Отец и Джибриль в ужасе решили, что люди бежали и отсюда. Но потом увидели лица в окнах. «Идите скорее домой!» крикнула пожилая женщина. Был комендантский час. Никто не покинул город. Мы с бабушкой выскочили из дома, заслышав крики соседей. Абу-Башар вернулся, хвала Аллаху! Мы бросились в объятия друг друга прямо на пороге и обнимали их с такой силой, что Джибрилю пришлось опуститься на колени. Мы сидели на земле, обнявшись и плача, а потом укрылись в доме, пока нас не заметили солдаты. Мы дали им попить и поесть. Отец был слишком взволнован и не смог проглотить ни кусочка. Все это время он гладил джибрили по голове, целовал его и плакал. Потом они рассказали, что произошло. На стуле лежало мое почти готовое свадебное платье. Военные джипы носились по пустым улицам. Мы слышали, как солдаты переговариваются по рации на иврите и держались подальше от окон. Мы передавали еду с балкона на балкон. Мы объясняли детям, почему их не пускают на улицы. Мы тайно перебирались с крыши на крышу и обменивались новостями. Все знали истории беженцев 1948 года. Но на этот раз, клялись мы друг другу, мы не позволим себя изгнать. «Туриксист и стурезист. Существовать значит сопротивляться», написал кто-то на стене. Но мы оплакивали Иерусалим. Они заняли старый город, сердце Палестины, с храмом гроба Господня, харам Аш-Шарифом и куполом скалы. За одну ночь бульдозеры сравняли с землей Марокканский квартал. На седьмой день шестидневной войны, когда взошло солнце и пыль осела, Жители Иерусалима увидели, что перед стеной плача, где раньше тесно стояли дома, лежит пустая площадь. На Вифлеем опустилась свинцовая тишина. Комендантский час был не нужен. Все прятались по домам от стыда. Неделю назад мы были гордыми, сплоченными арабами, а теперь нас отбросили в прошлое, какими были палестинцы на протяжении веков. под властью чужаков на собственной родине. Я винила себя за то, что не воевала вместе с Федаинами, за то, что помешала Джабрилю воевать. Если каждый заботится только о крыше над своей головой, у нас никогда не будет государства, способного защитить наших людей. Но в те же дни произошло и нечто удивительное. Мой отец и мой брат снова разговаривали друг с другом, как взрослые. Во время долгих ночей комендантского часа отец рассказывал нам о Яфе, о маминых праздниках и о нашем дяде, о Мо-Башаре, как он сражался против англичан, как отец стоял у могилы брата и поклялся назвать своего первенца в его честь. Джабриль внимательно слушал. Он впервые действительно слушал отца, не противоречи ему. И тут папа разрыдался. Я должен был дать ему другое имя. Это имя стало его проклятием. Джебриль обнял папу. Это не твоя вина, папа. Башар родился бойцом и умер бойцом. Я предпочла бы, чтобы Башар был жив и находился рядом с нами. Но испытала невероятное облегчение от этого примирения, на которое уже перестала надеяться. Папа снова и снова рассказывал, как храбро Джибриль нёс его на себе всю ночь. А Джибриль, наконец, понял, что его отец не был трусом. Проклятие, стоявшее между ними после смерти Башара, исчезло. Я уже не помню, сколько дней мы провели в заперти. Помню только, как я заворачивала последний рис в виноградные листья на кухне, когда отец позвал меня. «Амаль!» Слушай, по радио поет Файрус. Он сидел в гостиной около радиоприемника. По каирскому радио играла песня, выражавшая чувства миллионов людей от Багдада до Касабланки. аль алятика, Старый Иерусалим. Отец сделал погромче. У меня по спине пробежала дрожь. Я бродила по улицам, улицам старого Иерусалима. мимо лавок, оставшихся от Палестины. Они рассказали мне, что произошло, и подарили мне вазу, как воспоминание об изгнанниках, ожидающих возвращения. Я бродила по улицам, улицам старого Иерусалима. Остановилась отдохнуть у двери, и она стала мне другом. Ее печальные глаза повели меня прочь из города, в мое. Несчастное изгнание. Файрус была для нас тем же, чем Ум-Кульсум была для наших родителей. В темное время она появилась, словно из ниоткуда, и очаровала сердца всех арабов. Она была ливанкой, но ее слова шли, будто из сердец палестинцев. Она была христианкой, но мусульмане обожали ее. Ее голос сиял, как утренняя звезда, кристально чистый, несокрушимый и нежный. На сцене она стояла неподвижно, без единого жеста, а ее черные глаза были устремлены вдаль. Джабриль вошел в комнату и прислушался. «Открой окно», — попросил папа. Я открыла окно. На старые стены упал яркий солнечный свет. Напротив нас соседи тоже решились подойти к окнам. Они были серьезны и подавлены, как мы. Я слышала ту же песню, доносившуюся из их квартиры. Мы помогли папе встать и подвели его к окну. Когда-то была страна, и руки, что ее возделывали, под солнцем, под ветром, там были дома и окна в цветах, там были дети с книгами в руках. Внезапно темной ночью ненависть переполнила тени домов. Черные руки взломали двери, и дома потеряли своих хозяев. Между хозяевами и их домами Выросли тернии и огонь. Теперь уже все окна были открыты. Старики и дети, мужчины и женщины, которые столько дней сидели по домам, все вдруг появились. Голос Файрус залил улицу точно весенний дождь. Я заплакала. «Не плачь», — сказал папа, «Иначе ты заразишь остальных». Я взяла себя в руки и вытерла слезы. Внизу на дороге затормозил джип. Солдаты заорали нам на иврите и по-английски «Заткнитесь!». Но никто не сдвинулся с места. У меня затряслись колени, но никто этого не видел. Взявшись за руки, мы тихонько подпевали. Я увидел, что жена соседа напротив тоже шевелит губами. Один мужчина закрыл руками лицо и начал всхлипывать. Он исчез, и его место занял другой. Все пели негромко. Мы проиграли войну. Мы просто показывали друг другу, что мы еще живы, что мы не одиноки. Солдаты раздраженно сновали по улице. Я подумала, понимают ли они арабский язык, будут ли стрелять, учили ли их тому, как убить песню. А может, голос Файруса колдует их, и им захочется стать желанными гостями? Но никто не открыл им дверь. Никто не смотрел на них. Я закрыла глаза и крепко сжала руку отца. Файрус уносил нас прочь. Над крышами домов, над холмами. До самого Иерусалима. Мой клич эхом разносится по улицам, улицам старого Иерусалима. Пусть моя песня станет бурей и громом. «Лети, мой голос!» Расскажи людям о том, что здесь происходит. Стань бурей в их сердцах, чтобы их совесть пробудилась.